3. Вопреки всем ожиданиям, они не поговорили ни завтра, ни через день, ни даже через два. Элмерик не раз пытался начать беседу, но тщетно. Джерри упорно делал вид, что не замечает Барда. Он не отзывался даже на просьбы передать соль за столом. Несколько раз, по чистой случайности, им довелось столкнуться нос к носу в одной комнате, но Джерри тут же выходил. Элмерик слышал, как тот бурчит себе под нос, что-то вроде «Да тут и нет никого, куда ж все подевались!» Давний недруг всеми силами старался показать, что Барт для него теперь пустое место. Выстроенная стена оказалась настолько крепкая что даже настойчивый Элмерик плюнул, решив не биться об нее лбом почем зря, а выждать еще какое-то время. Никто из друзей или наставников не пытался вмешиваться в их ссору. Из-за это Барт был им весьма признателен. Порой он оловил на себе сочувствующие взгляды Розмари или Орсона, но делиться переживаниями не спешил. Обычно слова помогали ему облегчить душу, но сейчас был совсем иной случай. Только один разговор мог помочь делу и расставить все по местам, но, увы, именно он никак не мог состояться. Поэтому Элмерик посвятил все силы и вдохновение учебе. Он провел несколько бессонных ночей за книгами, добавив к синякам и ссадинам, оставшимся от драки, еще и глубокие круги под глазами. Выучил несколько уроков наперед, повторил все, что знал недостаточно хорошо – «Навил еще больше мозолей струнами», — выпросил дополнительное задание не только у наставника, но и у мастера Флориана. За эти три дня Барт умудрился надоесть даже леди Эли Флор. Настолько, что та сбежала от настырного ученика в книгу, оглашая мельницу громкими воплями, что не нанималась работать от рассвета и до заката, особенно после смерти». Узнав об этом, даже строгий мастер Калахан похвалил Барда за усердие, а после велел на время отложить книги, арфу, нож для Агама и прогуляться. Сходить к Мартину, например. Но зачем? Мгновение назад Элмерик лучился счастьем от нежданной похвалы, а теперь недоумевал. «Вы же сами говорили, что заниматься фехтованием мне нынче не обязательно. Есть и более важное занятие. Я же не буду сражаться мечом во время зимней битвы. Мое оружие – музыка и песни, и так? Все так». «Наставник кивнул. «Но на сегодня для тебя больше нет заданий ни у меня, ни, полагаю, у Элли Флор. Поэтому прежде чем приступишь к чему-то новому, сходи проветриться. Свежий воздух и дружеский поединок любому пойдут на пользу. Только без перчаток в бой не лезь, побереги руки». И Барт нехотя отправился искать Мартина. День выдался погожий. На небе не было ни облачка. Большая редкость для этого времени года. Солнце слепило глаза». Элмерик смахнул рукавом выступившие слезы и вдруг понял, что не выходил дальше двора уже несколько дней. Даже до колодца. Он вообще не мог припомнить сегодняшнюю дату, лишь знал, что Самайн уже близко. И то лишь потому, что мельницу уже начали украшать к празднику. Вчера над дверью появился какой-то венок с ягодами и колокольчиками. Или не вчера? Может, и не зря командир беспокоился, если, конечно, его напутствие можно было считать беспокойством. Мартин был на заднем дворе вместе с риганом Поединок едва закончился, они только-только успели спрятать мечи в ножные Судя по перемазанной в глине рубахе таинственного гостя, победа в этот раз досталась не ему. Не помогло даже то, что он был почти на голову выше своего противника и намного шире в плечах. Впрочем, поражение Рейгана не расстроило. Он выглядел раскрасневшимся и счастливым, как мальчишка. Гость не стал надевать замшевую куртку поверх рубахи, а перекинул ее через руку. Он поднял с земли кожаную флягу, валяющуюся у изгороди. Там же стояло несколько тренировочных мечей с незаточенными лезвиями. Вытащил зубами пробку, сделал пару глотков и протянул флягу Мартину. Тот тоже отхлебнул. Они стояли с наветренной стороны и до ушей Элмерика донеслись обрывки разговора. «Никакого почтения!» Риган от души рассмеялся, обмахиваясь серой суконной шляпой с пестрым фазанием пером. Такие обычно носили охотники. «А оно тебе надо?» Мартин вернул флягу владельцу, снял перчатки и повесил их на изгородь, где уже висел его любимый плед. Он вытер рукавом разгоряченный лоб и пригладил растрепавшиеся волосы, откинув косу за спину. «Отдыхай, ты же ради этого приехал пораньше». «Не только ради этого, меня Калахан попросил». Гость привычным жестом огладил аккуратно подстриженную бороду. Рыжеватую, как у большинства светловолосых людей. За три недели, говорит, без меня в столице не заскучают. А ему надобно, чтобы в отряде все успели привыкнуть. Ну, ты понимаешь. А лишь сейчас Элмерик подметил, что во внешности Рейгана и Орсона есть что-то общее. Только наследник Глендауров, пожалуй, еще повыше будет. Зато гость по Байчея, уверенная поза Рейгана и его манера держаться, свидетельствовали о том, что этот человек привык к чужому вниманию и любит командовать. Возможно, Орсон мог бы стать таким же, если бы не страх, мучивший его с детства». За братьев этих двоих принять было бы сложно, но не за очень дальних родичей вполне, а за каких-нибудь троюродных кузенов, например. В этом сходстве даже не было ничего удивительного. Элмерик уже понял, что их гость происходит из благородных, не зря же Оли Счастливчик звал того «сэр». А знать равнин на протяжении многих поколений часто смешивала кровь, заключая военные союзы. Так вот и расплодились улыбчивые ясноглазые великаны с пшеничными волосами и заметной рыженой в бороде. «Вы так и не поговорили?» Мартин постучал носком сапога по изгороди, встряхивая комья подсохшей глины. «Какое там?» Протянул гость, и взгляд его вмиг стал печальным, как у побитой собаки. Плечи поникли. Эта подкупающая искренность еще больше роднила его с Орсоном. У того тоже все чувства можно было читать на лице, будто в раскрытой книге. «Избегает меня прячется, будто мы и не знакомы вовсе». «Да, ей время!» Мартин хлопнул его по плечу. Вот и Калахан то же самое сказал. Эх, легко говорить тем, у кого времени в достатке. Не то что нам, простым смертным. Эй, что я слышу? Простой смертный Риаган жалуется на свою никчемную жизнь? Это что-то новое. А что же я, по-твоему, не человек, что ли? Гусь снова лучезарно заулыбался, да так заразительно, что сложно было не улыбнуться в ответ. Он поднял голову, с наслаждением жмурясь от яркого света. «Только смотри, не говори никому». «Что именно?» Со смешком уточнил Мартин, расслабленно облокачиваясь на изгородь. То, что жаловался, или то, что ты тоже человек? Под прямыми лучами солнца его волосы казались даже не каштановыми, а темно-рыжими, как медь. Не зря известная поговорка гласила, что холмогорскую кровь от солнца не спрячешь. Это означало, все тайное непременно когда-нибудь станет явным. Элмерик надеялся, что так и случится, и хорошо бы в самое ближайшее время, потому что, признаться от количества тайн, у него уже зубы ныли. «И то, и другое», — важно ответил Рейган, с трудом сдерживая смех. Он мотнул головой, откидывая волосы, и в его ухе блеснула золотая серьга. Даже для поединка он не убрал длинные до да плеч пряди в хвост или в косу, лишь перевязал лоб тонким кожаным ремешком. Элмерика терзала неодолимое любопытство, но вместе с тем проснулась и совесть. Дружеский разговор явно не был предназначен для чужих ушей, а Барт подошел уже слишком близко, чтобы и дальше оставаться незамеченным. Если его увидят прежде, чем он подаст о себе знать, будет неловко, будто бы нарочно подслушивал. Он кашлянул, чтобы привлечь внимание, и громко поприветствовал обоих. «Добрый день! Хорошая погода сегодня!» «Просто отличная!» — согласился гость, протягивая широкую ладонь для рукопожатия. На его указательном пальце Элмерик приметил золотое кольцо с крупным красным рубином. Похоже, Риган отнюдь не бестовал, а простые дорожные одежды, в которых приехал, носил лишь от случая к случаю. Впрочем, даже в грязной рубахе, даже изначальный цвет которой ходу не определишь, он умудрялся выглядеть благородно. «О, рик давненько тебя не было видно!» – кивнул ему Мартин. «Выглядишь не очень, почти как я!» Это уже не совсем соответствовало истине. Кровоподтеки от цепи на шее давно потеряли насыщенный фиолетовый цвет и пожелтели, а кое-где и вовсе сошли на нет. Ссадины затянулись, кровяная корка отвалилась, уступив место свежей розоватой кожи. Уже сейчас следы эти были едва заметны, а это значило, что шрамов не останется. Мертвенная синева лица, еще недавно так напугавшая Элмерика, исчезла, уступив место природной бледности. О недавних ранах напоминало только ярко-алое пятно, похожее на неровный полумесяц, в правом глазу аккурат возле зрачка, а левый уже обрел вполне обычный цвет. «Просто устал немного. Пустяки пройдет!» — вяло отмахнулся Элмерик. «А ты, стала быть, новый ученик командира!» — гость рассматривал его с неподдельным интересом, как какую-то диковинку. «Смотри-ка, и глаза, как у бедняжки Элифлор!» «Я тут, к слову, встретил ее, пыталась напугать меня, представляете? И признаться ей удалось, я чуть в окно не выпал от неожиданности, но виду не подал, конечно. Так что ей не говорите, нечего лишний раз радовать вредину». А Калахан, конечно, удивил, удивил. Я уж думал, он больше не занимается наставничеством. Сколько раз уже зарекался. «Ну а кому из нас прикажешь обучать Барда? Мне, что ли? Или пусть Флориан ему мотивчик накаркает Ха -ха -ха -ха. а вот на это представление я бы посмотрел». — хохотнул Рейган, хлопнув себя повыше колена. Элмери, как ни старался сдержаться, тоже заулыбался. Уж очень живо ему представилась картина, как чернокрылый бран важно расхаживает по столу, потом раскланивается, как заправский жонглер, а дальше раздражается скрипучим карканьем совершенно не мелодичным, зато очень громким. «А почему мастер Калахан не хочет брать учеников?» — полюбопытствовал он, заранее предвкушая интересную историю. «Да просто не любит. Говорит, плохой из него учитель». Мартин пожал плечами. «Вот уж неправда. Он хороший учитель, только строгий», — возмутился Элмерик. «Иди ему об этом сообщи, спорщик», — фыркнул Риэган, пытаясь очистить с рукава начинающую подсыхать глину. «Нас-то с Марти переубеждать незачем. Хотя эльф ваш, если честно, тот еще зануда. Эх, хотел бы я остаться тут на мельнице подольше и поучиться вместе с вами. А вы к нам надолго?» Как бы ненароком поинтересовался Барт в надежде узнать побольше о гости. Он помнил слова Калахана. Тот говорил, что вроде бы Рейган останется до самой зимней битвы и должен будет что-то делать в день сражения, но при этом не сражаться. До ближайшего полнолуния, потом вернусь в столицу. Гость вздохнул, и лицо его резко стало озабоченным, синие глаза потемнели и стали серыми, как грозовая туча. «И не надо мне тут выкать, давай на ты, ладно? Я могу звать тебя Рик». Элмерик кивнул. Прежде он не слишком-то любил, когда его имя сокращали, но почему-то на мельнице все подцепили это Рик, и сложно было уже вспомнить, кто первым начал. Чуть ли не мастер Дерек. И сопротивляться не было уже никакого смысла. Джерри вон сколько раз возражал, поправлял, настаивал, ругался даже, а все равно не помогло. Барт с интересом всматривался в черты гостя, но кроме семейного сходства с Орсеном, благородной осанки, спокойных, почти расслабленных движений, скрывающих истинную силу, выдающегося носа с небольшой горбинкой и заразительной улыбки, больше ничего интересного не разглядел. Жаль, что с Джерри теперь не поговоришь. Он-то наверняка заметил бы больше. «Не знал, что возвращение домой так тебя расстраивает», — Мартин толкнул Рейгана локтем в бок. «Сам знаешь, что именно меня расстраивает», — буркнул гость, возвращая ичок «А что, как Шон занят, так тебе становится скучно? Подначивать больше некого?» «Нет, просто ты сегодня проиграл, терпи теперь». «Так я и отыграться могу. Давай, доставай меч!» Разгорелся Риеган, выхватывая клинок. Элмерик только сейчас заметил, что перевес у гостя висит с правого боку, а меч он держит в левой. Неудобный должно быть противник. «Ну, попробуй!» — в глазах Мартина блеснул азарт. «Видно, малое тебя по ресталищу валял сегодня, раз еще хочешь!» Он нарочито медленно потянулся за перчатками, как вдруг настороженно замер, глядя куда-то за спину ригана. Элмерик проследил за его взглядом и успел заметить, как за угол дома метнулась неясная тень. Ее легко можно было принять за небольшое животное размером где-то с крупную крысу или кота-подростка. Похоже, кто-то за ними наблюдал уже некоторое время. Еще наверняка и все разговоры слышал. Барт помнил, что сам примерно с того же расстояния начал разбирать «Слова». «Внутри все похолодело. Неужели Лисандр?» «Помнится, перед минувшим полнолунием, когда они с Джерри влезли в сокровищницу, то тоже видели следы крысиных лапок, а потом пропало какое-то кольцо. «Эй, кто там прячется? А ну выходи!» «Выкрикнул Мартин, шагая вперед так, чтобы Элмерик и Риеган оказались за его спиной. Меч, только что бывший в ножнах, каким-то непостижимым образом уже оказался у него в руке, и Барт понял, что не видел и даже не слышал, когда Мартин успел достать оружие». «Это всего лишь я, просто мимо шла!» Из-за угла дома осторожно выглянула Келли Кейт. Вид у нее был мрачный и немного растерянный. Впору было выдохнуть от облегчения, но Элмерик не мог. А вдруг в тенях скрывается кто-то еще? Не зря в народе говорили, что ожидание бури порой изматывает сильнее, чем сама буря. Но он успокаивал себя тем, что наставники были настороже и вряд ли пропустили бы настоящую опасность. Он бросил встревоженный взгляд на Мартина. Тот опустил меч и кивнул девушке, не пытаясь больше искать врагов поблизости. Бар тоже успокоился и помахал рукой, приветствуя Калли Кейт. В голове мелькнула шальная мысль, заставившая Элмерика улыбнуться. А все-таки девушка умела превращаться в кошку, хоть и не признавалась. Не то чтобы у него появились доказательства, но теперь он был в этом почти уверен. Кэлли Кейт вышла из тени на свет, на ее лицо легли резкие тени, еще больше заостряя черты. Она скрестила на груди руки, кутаясь в плед, будто хотела защититься не только от ветра, но и от всего прочего мира. Во всей позе чувствовалось звенящее напряжение. В прямой, как струна тонкой фигурки, во взденутом подбородке, в нахмуренных бровях, нервным жестом она убрала за ухо слишком короткую прядь, выбившуюся из прически. Ее взгляд был устремлен на Риегана. Увидев Келли тот тоже весь подобрался, как зверь перед прыжком, и, казалось, даже забыл, как дышать. Но гость быстро взял себя в руки и, спрятав меч в ножны, чинно поклонился. «Леди Флойд». Девушка ответила реверансом. «Прошу прощения за беспокойство». Келли Кейт развернулась и собиралась было уйти, но Ориеган стремглав бросился за ней. «Постой, надо поговорить!» «Не о чем разговаривать», – процедила она сквозь зубы, ускоряя шаг. «Все давно сказано». «Но ты же пришла!» Не отставал Рейган. ни к тебе». Она поскользнулась на комке глины. Гость поспешно подхватил ее под локоть, но Акелли Кейт с негодованием дернула плечом, высвобождая руку. Макушкой девушка едва доставала Рейгану до груди, но отчего-то казалось, что сейчас она возвышается над ним. Гость словно стал ниже ростом, склонил голову и смотрел на Акелли Кейт, будто бы снизу вверх, вмиг растеря всю свою внушительность и властность. Они скрылись за углом дома, и голоса постепенно затихли. Мартин вздохнул, вкладывая меч в ножны. «Ну, может, хоть на этот раз она его выслушает? Вроде умная леди, но упрямо порой как ослица. Эй, а ты-то куда собрался?» Он положил руку на плечо Барда. «А ну, стой!» Первым желанием Элмерика было рвануть за Келли Кейт и Риганом. Но он вовремя одумался и даже вцепился руками вызгорать, чтобы уж наверняка. Барт хотел бы помочь, но лучшей помощью, похоже, было остаться в стороне и ни во что не вмешиваться. Как никто не лез к ним с Джерри. Зато теперь Элмерика терзали десятки вопросов, и все они неизбежной лавиной обрушились на голову Мартина. Что происходит? Откуда они вообще знакомы? Или в ссоре? И из-за чего? Риган обидел ее? Ничего, что Келли Кейт с ним одна. Кто он такой вообще? Зачем приехал? И почему не может остаться и учиться с нами? Ведь хочет же. Он чародей? Воин? И что будет такое важное делать во время битвы? «Ой, много хочешь знать!» — усмехнулся Мартин, но взгляд его был совсем невеселым. Слышал, любопытство кошку сгубило. «Вечно вы ничего не рассказываете, а потом удивляетесь, что мы везде лезем. Вон на днях командир нас отругал, что мы друг другу не доверяем. А сами-то...» Элмерик не ожидал, что его слова будут полны такой горечи. «Конечно, мы ведь еще не соколы. Куда нам?» От неожиданных упреков Мартин аж поперхнулся. «Погоди, погоди, не в этом дело. Давай без этих глупостей. Просто некоторые тайны нам не принадлежат. Я немного могу рассказать, не нарушив слова. Тогда расскажи то, что можно». Элмерик сам не понимал, требует он или все-таки просит, но, кажется, прозвучало убедительно. «Не зря говорят, что все рыжие настырные и прилипчивые, как репей». Вопреки ожиданиям, Мартин не рассядился. Может, потому что сам был от рыжим, а значит, сравнение про репей относилось и к нему. Но это мнение Элмерик решил благоразумно оставить при себе. «Ладно, то, что они знакомы, ты, думаю, сам понял». Начав говорить, Мартин почему-то смотрел не на собеседника, а куда-то вдаль, и будто бы подбирал слова, стараясь не сболтнуть лишнего. Это не ссора, просто сильная неловкость. Когда-то давно, можно сказать в прошлой жизни, Калликейт была дочерью знатного лорда и жила в замке. К ней, как это нередко случается, приезжали женихи. Риган тоже сватался, но получил отказ, которым до сих пор не может смириться. Вот, собственно, и все. А она любит не его погрустнев протянул элмерик в миф припомнив историю что келе рассказывала орсону на Мабон, а того кто спас ее от костра ему стало даже жаль ригана когда этого было жаль влюбленного по уши орсона правда бард до сих пор не понимал что они все нашли в чернявой пиголице которой палец в рот не клади ты есть слова она тебе десять еще и обсмеет леди называется ох сложно с такой жить «Упрямство второе имя таких женщин. Они смелые и решительны, но попробуй их хоть в чем-нибудь убедить». «Вот только ты не начинай», – устал и неожиданно резко произнес Мартин. «Плохая тема». «Ой, то есть, в смысле, хочешь сказать?» Элнерик поймал на себе тяжелый взгляд, не суливший ничего хорошего, и вовремя прикусил язык. Но все куски истории наконец-то сложились воедино. Помнится, Келликей тогда ясно дала понять, что знает о безнадежности своих чувств». Вот и ей, значит, проклятие королевы мэт вышло боком. Так причудливо складываются людские судьбы. Кажется, потянешь за маленькую нить, а размотаешь целый клубок. Бард вдруг в полной мере ощутил всю тяжесть роковой предопределенности бытия, о которой часто упоминалось в древнеэльфийских текстах. Будто бы чары, лежавшие на Мартине, вдруг стали живыми и зримыми, похожими на шипастые ветви терновника, ползущие по траве, пожелтевшей от ранних холодов. Таким ничего не стоило оплести не только человека, но и весь мир. Уничтожить радость, подавить волю, сковать движение придавить к земле, пронзить плоть. От сознания хрупкости всего сущего он едва не задохнулся и вынырнул из видения, лишь во второй раз услышав вопрос Мартина. «Что молчишь? Ты зачем пришел вообще?» Элмерик сделал несколько глубоких вздохов, поймал на себя беспокойный взгляд и поспешил пояснить. «Извини, задумался. Тебя искал, мне мастер Калахан велел». «Ясно. Я сегодня у него, видать, вместо подорожника. Лечу от душевных ран и мрачных мыслей». «Чем?» — не понял Барт. «Хорошими тумаками». Мартин снова улыбался. «Риган за этим же приходил, хоть и не признается никогда. Ну давай, становись стойку». «Погоди, я...» — запротестовал Элмерик, но собеседник не дал ему договорить, кинув в руки второй меч. «Лови!» Барду не оставалось ничего другого, кроме как подчиниться. Он повесил куртку на ветку дерева, подвязал волосы, чтобы не мешались, подтянул потуже шнуровку на кожаных наручах и взял предложенные наставником перчатки. Руки следовало поберечь. Мастер Калахан был прав. Барты впрямь засиделся за извел и взвёл себе бессонницы, сгорбился под тяжестью свалившихся на него бед и собственных безрадостных дум. «И хорошо, что можно было, воспользовавшись добрым советом, сходить к Мартину. Поговорить, подраться, потом еще раз поговорить. Интересно, а к кому ходит Мартин, когда ему тоже приспичит выпустить пар? Не может же он ходить сам к себе? Ну, ты там заснул, что ли?» Окрик заставил Элмерика вынырнуть из круговорота нескончаемых мыслей и оглядеться. Ресталище имело не слишком вдохновляющий вид». Многочисленные поединщики давно вытоптали весь дерн, вымесили ногами землю, кое-где до плотной рыжеватой глины, а недавний снег с дождем щедро добавил луж. Сапоги проскальзывали по жидкой грязи, но Элмерик и не ждал, что будет легко. Когда придет время сражаться по-настоящему, враг уж точно не станет выбирать место почище. Мартин салютовал противнику клинком и стремительно атаковал первым. Мечи встретились в первом ударе и блоки сталь зазвенела о сталь. Сперва Барт бился вяло в полсилы, мыслями возвращаясь Ток Келли Кейт и Риегану Ток, безмерно гнетущий его ссори с Джеримейном. Но, получив несколько не слишком болезненных, зато весьма обидных шлепком лезвием плашмя, собрался с силами и перешел в решительное наступление, вкладывая удары всю свою мощь. Конечно, он знал, что Мартина ему не победить. Но это было и не нужно. Он просто хотел перестать терзаться и думать о плохом, сосредоточившись только на поединке. Почувствовать, как теплая кровь начинает бежать быстрее по жилам, разогреть до боли напряженные мышцы, вдохнуть обжигающий воздух, пахнущий близкой зимой, послушать, как поет, соприкасаясь сталь клинков, ощутить подзабытый азарт и вкус жизни и, может, хоть на время перестать винить себя за все подряд».